Глава 27. Крыши Чымахани. Нас едва не прикончили люди Джавдета, представляешь? Чёртовы фанатики заблокировали золотые ворота и не пропускают никого ни в долину, ни из неё. Но наш золотой мальчик, оказывается, в драке с сущим дьявол, дьяволом и ангелом одновременно, если ты понимаешь, о чём я. Он по верк наземи поколечил дюжину вооружённых мужчин, но не убил ни одного. Странный парень. В общем, нам пришлось сделать хороший крюк. Ведь те тайными тропами, мне показал их один ханурик, и настроение было не к черту. Мы перевернули весь караван-сарай. Пытались найти твои следы, но такая буря. У нас не было другого выхода. Мы шли в Шамаху. Прибыли три дня назад. Сюда, к Баширу. Я опустил слушок по городу, мол, ищем человека, пропал. Описал нужным людям твои приметы. Муни смеялись в лицо, мол, тут пропадают по два десятка человек в месяц, и всем наплевать, если ты не из коренных и зажиточных. Я слыхал что-то такое, но не мог поверить, а теперь вот. Да ещё и Царёв этот со своим радио и со своей мандмуазыль роджави. Мы шли по каким-то закоулкам в потёмках. Стеценко выискивал путь едва ли не по азимуту. Шумахани он знал на удивление хорошо, видимо, проворачивал делишки с баshyром. Отсюда и сведения о тайных трупах. Я старался не потеряться, и потому ничего не отвечал на поток слов, который лился у него изо рта. Представляешь, сначала он кинулся искать эту ину Раджави. Чёртов кудесник. Ванечка, кажется, знает все языки в мире. Ему открывали каждую дверь, куда бы он ни стучался, даже в квартале для знати. И он нашёл её. Точнее, особняк, куда мы сейчас и идём. Дамочка как раз там и обреталась. Царёв пробыл в доме не больше получаса, Вернулся в очень странном расположении духа и заявил, что на мне теперь лежит задача поиска в городе, а он нашёл союзника для прочёсывания окрестностей и вообще всей долины Шимахи. А ещё он сказал, что уверен, вы не погибли, но вам нужна помощь. Есть у него такое чувство, так ему подсказывает сердце. Остановившись и оглядевшись, Стецен кивнул своим мыслям. Так, здесь надо подняться наверх. Пойдём по крышам. Крыши у шумаханских зданий были в большинстве своем плоские. Местные использовали их для ночных мационов, сбора дождевой воды, в качестве места для сушки белья и дополнительной хозяйственной площади. Дома бедных кварталов стояли близко друг к другу, так что если знать маршрут, который не пересекал бы широких улиц, то, имея определенную сноровку, пройти можно было бы довольно далеко. Почти к самому старому городу. Но Стеценко не вел меня к старому городу. Мы скакали по крышам Аки-Сайгаки, нам вслед неслась брань, хлопали ставни окон, метались вспугнутые птицы, гремела черепица. Луна светила ярко, помогая не сбиться с пути к таинственной обители Инна-Раджави. Электрическое освещение осталось далеко позади, на центральных улицах. Бедные районы поглотила тьма, разрываемая редкими огоньками масляных и керосиновых ламп. Меня в конец замучила одышка. Все-таки несчастье минувших дней давали о себе знать, а первитин давно выветрился из могилей крови, лишив злой заемной силы. — Стеценко! Стеценко, остановись, черт тебе, дери! Здесь нельзя останавливаться, здесь хозяева стреляют в потолок, если слышат шаги. Давай к амбару! На одних морально-волевых я оттолкнулся ногами и неловко прыгнул через провал узкой улочки. Это было бы верхом кретинизма — расшибиться в каком-то смрадном закоулке шамаханских трущоб. Больно ударившись рёбрами о поребрик крыши, я всё-таки ухватился за него руками и влез наверх. И вовремя. Там, где мы только что были по ту сторону пропасти, раздался грохот выстрела. Запахло порохом и послышались жуткие ругательства на дили. "Они что, из мушкетона стреляли?" просепел я. "А чёрт их знает, что у них там за кармальтуки. Тут через раз так: один пырнуть на ровит, второй афедрон прострелить". Стецинка протянула мне руку. Ну что, пойдём дальше? Я пытался отдышаться и оглядывался, обшаривая взглядом окрестности. Мы удалились от гостиницы Башира версты на две и всё время двигались вдоль набережной, приближаясь к самому хвостику забитых оханских кварталов, пробираясь по их границе с районами Баалитов, периодически пересекая её для удобства пути. Мне было непонятно фотолическая храбрость Стеценки, который выстроил траекторию прямо по этой самой тонкой красной линии, но спорить с ним я не собирался. Наверное, другие варианты добраться до Царёва были гораздо опаснее и затратнее по времени. Хоть ж я с первого раза угадаю, куда ты меня ведёшь. Наконец мне удалось отдышаться. Стеценко пожал плечами. Давай, шеф, угадывай. Я ткнул пальцем в обширное подворье чуть в стороне от берега моря. Двухэтажный дом с кирпичными стенами в полтора человеческих роста, уютный дворик, имелся в этой усадьбе и обширный сад и виноградник, очень характерной конусообразной формы с высоким металлическим шестом посередине и расходящимися от него тросами. По тросам велась лоза с крупными гроздьями. Огромные ягоды я видел даже отсюда. Они блестели капельками влаги в свете единственного на весь район электрического фонаря. Стеценко недоумённо возрился на меня и спросил: "И как это у вас получилось? Тут полно солидных домов. Здесь живут иностранцы, имперцы, орелатцы, и иностранцы: финнкейцы, имперцы, арилатцы, кое-кто из ивтонцев и вилерицев. В основном коммерсанты и торговые представители. Как вы вычислили дом Ины Роджави? Думаю, это не её дом, но она иногда им пользуется". Мы кретины с цинка, особенно я. Я очень большой кретин. Давай-ка, прежде чем мы пойдём туда, ты расскажешь мне ещё раз, что произошло с Царёвым и как он себя вёл, пока меня не было? Это обязательно делать сейчас, шеф. Мы в двух шагах от него. Сами всё сможете спросить через какую-то минуту. У тебя пистолет заряжен? Я уселся на подоребрик, свесил ноги вниз, достал из кармана оружие и выщелкнул магазин, проверяя готовность оружия к бою. И да, это обязательно. Там у дома с виноградником определённо собирались люди. Мелкими группками по три-четыре человека стояли в тени и явно ждали какого-то сигнала. По всей видимости, мы пришли очень вовремя. Главное было теперь правильно выбрать момент. — У меня револьвер, — пожал плечами Стеценко. — Наш армейский. "Куда мне до ваших заграничных трофеев? Хочешь поменяемся?" предложил я. Алёчный Стеценко тут же потянул руки за пистолетом. "Да и чёрт с ним. Я человек консервативный, доверяю вещам проверенным, тем более ему и сам щедро отсыпал патронов. Рассказывай. Мне нужно было удостовериться в своих догадках, прежде чем начать действовать." Стеценко полез за сигаретами, с житейским видом достал ту самую бензиновую зажигалку, прикурил и сказал: Он точно положил глаз на эту Раджави, наш Ваня». По словам Стеценки, после того, как они с Таревым встретились с Инной Раджави в ее доме и рассказали ей о потере начальства, Иван совсем поплыл. Вел себя весьма восторженно и глупо. И прошедшие три дня он был занят тем, что рассекал по долине Шамаха на Ланчестере с этой неординарной девушкой, и с тремя ее до зубов вооруженными охранниками. За поиски шефа, меня, то есть, они влезли в серьёз. Почти объехали по периметру гигантское море, а потом Башир наконец достал сарёвый искровой передатчик. Таковой ему припёрли стражники за какую-то очень неприличную сумму. Разрешили воспользоваться аппаратурой и даже разложили на крыше гостиницы антенну. Судя по описанию, это была протекторатская дивизионная рация. Дальность действия её определялась в пределах 250 верст. Войничка плотно насил на радиоключ и долбил аккидатёл, сначала с видом весьма крозным и сосредоточенным, а потом с печальным и задумчивым. А по итогу снял наушники с улыбкой ангела на устах и сказал пару фраз в духе того, что теперь он свободен и осознал, что главное это не цель, а путь. И этот путь в Шимахань помог ему обрести себя и многое понять. и теперь он готов сосредоточиться на поисках шефа и светлом будущем, которое сейчас видится ему очень явно. Из уст Стеценки это звучало очень глумливо. А потом Иван снова сел в Роджевский-Ланчестер и вместе с головорезами-охранниками и их обворожительной госпожой укатил дальше обыскивать долину. До тех самых пор, пока на острове Ахтамара не загремели взрывы. «А почему они не наведались на сам остров?» — спросил я. «А нельзя на остров?» — это Ина сразу сказала, мол, туда ни ногой. «Погоди-ка, шеф, ты что, был на острове? Черт тебя дери, я тут рыл носом в трущобах, не щадя живота своего днями и ночами напролет спаивал и скуривал местных хануриков». Я только простонал в ответ что-то невразумительное. Остиценко разразился площадной бранью, В общем, осмысливая ситуацию с императором и его неожиданной союзницей, я был склонен считать, что в своей первичной оценке ситуации мой зам был прав. Экспедиция в целом пошла к чёрту. Однако мне не хватало самой малости информации, чтобы или увериться в своей теории по поводу истинной сущности происходящих с нашим влюбченным монархом событий, или опровергнуть удивительную гипотезу И уже после этого можно будет гомерически расхохотаться и убедиться в существовании божеево промысла или разрыдаться не менее гомерически, со стонами, посыпанием головы пеплом и всхлипами, и уйти в монастырь. Или отправиться добровольцем куда? На каком конце империи сейчас воюют? Хотя в монастырь меня не опустит разлюбезная Елизавета Петровна. Это я наверняка могу сказать. А до Брауэлсом пойдёшь, так она со мной отправится. Так что нет, не годится эти оба варианта. Лучше бы мне не ошибаться. Стеценко, видишь типав, которые собрались вокруг дома? спросил я. Вы думаете? Мой зам пошевелил пальцами, поудобнее пристраивая в ладонь рукоять пистолета. Тут сейчас все на взводе, только и ждут, чтобы цапцеться друг другу в глотке. Нет уж. Эти точно пришли с конкретной целью. «Сейчас они...» «Вот, началось! За мной!» Налетчики, вставая на плечи один другому и подтягивая товарищей руками, начали перелазить за стену особняка. Мы к кубарем скатились с амбара и побежали по закоулку. Метров двадцать нас отделяло от заветной калитки. Не больше. «Бах! Бах!» Стрелять Стеценко начал на бегу. «За что люблю стервеца? Понятливый!» Я не был таким хорошим стрелком и потому открыл огонь с кинжальной дистанции, когда первые лихади уже падали, поражённые пулями моего зама, и оглашали ночную тьму воплями. Они были вооружены какими-то дубинками, обмотанными тряпьём. Явно хотели сработать тихо, а нам тишина была не нужна. Напротив, хотелось, чтобы выстрелы разбудили тех, кто был в доме, да и соседей тоже. Послышались крики и шум, который всё усиливался и разрастался. Стеценко опустошил магазин за секунды. Его жертвами стали мултучки у стены, которые выполняли роль живой лестницы. Они рухнули замертво все впятером, один за другим, спровоцировав падение ещё двоих, карабкавшихся на стену. Я же стрелял по типам в полосатых халатах, которые пытались вскрыть калитку. Как только грохот выстрелов стих, из общего шума и гама, который воцарился в ночном городе, стало возможным вычленить отдельные звуки. Определённо билось стекло. А следом за этим раздавались глухие удары и сдавленные стоны. Дефинистрация, сказал я, поминая Тривиллиана, который любил такие изокавыристые термины. Что? Стиценко перезарядил пистолет и хладнокровно выпустил весь магазин в раненных налётчиков. Кто бы они ни были, они напали на дом наших практически единственных союзников, и тем более угрожали жизни императора, хотя это как раз вопрос спорный. Дефинистрация. Так, выбрасывание кого-либо из окна. Я сунул дуло револьвера в замочную скважину в калитке и выстрелил. С обратной стороны отвалился навесной замок, и мы вошли во двор. Здесь в причудливых позах хвалялось несколько фигур в халатах. Их действительно вышвырнули со второго этажа. Там ещё слышалась возня и шум драки. Видимо, часть нападавших проникла через сад, и теперь неожиданно для себя столкнулась в доме с сопротивлением. Стеценко подскочил к приоткрытой входной двери и глянул внутрь и поманил меня за собой трое охранников были тут лежали в кухне на столе с посиневшими лицами перед ними стояли закуски и чашки с исходящим паром кофе яд злые голоса и звуки борьбы раздавались сверху и мы устремились туда по широкой мраморной лестнице вообще обстановка тут была достойна пещеры али-бабы кругом мрамор золотая инкрустация пушистые ковры драгоценные гобелены По стенам старинное оружие, разные диковинки, картины неизвестных живописцев. Мебель, которая попадалась нам на пути, тоже стояла целое состояние. Палисандр, чёрное и красное дерево и Бог знает, что ещё. Сюда Стеценко Пинкум распахнул двустворчатую дверь, и мы вломились внутрь комнаты, чтобы стать свидетелями эпической сцены. Иван Свет Васильевич ухватил самого щуплого из нападавших за грудки, И использовал его в качестве щита, ловко подставляя под удары ищу четверых налётчиков, которые пытались достать Царёва своими дубинками, но постоянно попадали по несчастному товарищу. При этом владетель одной шестой части старого света был полуобнажён. Всё его одеяние состояло одна только шёлковая простынь, накрученная на тело на манер древних латинян. Это несколько стесняло его движения, но не умаляло опасности для врагов. Улучив момент и рассчитав внутренним арифмометром подходящую траекторию, Иван перехватил свою жертву поудобнее и запустил основательно измочаленное человеческое тело в нападавших. Мощное усилие императорских дланей вышибло из комнаты сразу двоих налетчиков. Они вылетели сквозь разбитое окно, и там во дворе снова послышался мясной хруст и сдавленные вопли. Троих, если считать того, который выполнял роль метательного снаряда. И на раджаве в невесомом пинеаре стояла в углу покоивальне сразу за огромной кроватью с балдахином. Я готов был поклясться, на её лице не промелькнуло ни тени страха, даже когда к ней выдвинулось два оставшихся в живых налётчика. В руках одного из них сверкнул нож. Хочет убить? Взять в заложницы? Думать было некогда. Император не успевал, и оба выстрела, с тиценки на пистолета и мой из револьвера, прозвучали одновременно. Негодейсь, нож ему второй с дубинкой рухнули на пол, обливаясь кровью. Как было заведено у нас ещё в штурмроте, я уложил правого за ам левого. Люблю этого стервятца. Вы ошалело смотрел на нас император. Ну откуда? Его мускулистый торс и руки были залиты кровью, отросшие волосы всклокочены, глаза горели яростным синим светом. Ваше Едва не совершил очередное кретинство я, но вовремя спохватился. «Ваше нынешнее состояние предполагает необходимость посетить ванную комнату. Мы со Стеценкой зачистим дом, а вы с дамой приведите себя в порядок». От моих глаз не укрылось то, как дернулась та, что именовала себя Инной Раджаве, когда я едва не назвал Царева величеством. Это добавило еще один камешек на весы сомнений, и чаши их шатались все сильнее, пока мы ходили по дому и выносили трупы во двор. Муизам снова взял на себя роль палача. Он расстрелял остатки магазина в курчащихся на плитах двора баалитов. Не было сомнений, что это именно они. Налётчиков выдавала характерная ругань и молитвы, с которыми они отправлялись на встречу со своим жестоким божеством. В моменты страданий всё напускное слетает с человека, оставляя лишь истинную сущность. И теперь перед смертью баалиты не сдерживали себя. Наконец дело было сделано. Тела лежали в ряду к забора и охранники и нападавшие. Стеценко остался, чтобы забаррикадировать калитку, а я поднялся наверх, переговорить с Царёвым и убедиться, что там всё в порядке. Император нашёлся на крыше. Он был одет в свой обычный серый френч и брюки свободного покроя. Вместо сапог на ногах у него я разглядел мягкие порчёвые тапки с острыми носами. Вы презираете меня, шеф? Я предатель, спросил он, глядя на из украшенную бисером и вышивкой обувь. Нет, Вонечка, я тебя не презираю, и ты не какой ты ни предатель. Ты самый настоящий кретин, сказал я. Впрочем, я тоже. Он отропило глянул на меня своими неимоверными глазами. Это как понять? Чёрный стыд и глухая зелёная тоска о своём недостойном поведении сменились на искреннее удивление. А скажи-ка мне, Ваня, Как ответила твоя ненаглядная Ясмин в ответ на радиограмму о объяснении по поводу того, что ты многое переосмыслил и вам теперь не быть вместе? Ну, откуда? А, да, Стеценко. Ну да. Ничего не ответила. А скажи-ка мне ещё, расставались ли вы с вашей ненаглядной госпожой Раджави хотя бы на час с тех пор, как принялись за поиски меня грешного? Э-э Ну разве что в уборную или Она заехала за мной сразу после того, как я отбил шифровку в ближнем кругу и радиограмму Ясмин. Но Но к чему эти вопросы? В душе у Ивана, к удивлению, явно начинало примешиваться досада и более того, гнев. Всё-таки наш император был ещё юношей, и реакции его были соответствующими. Несмотря на могучий интеллект, внешность блинного героя и груз ответственности на царственных мускулистых плечах А был ли ты где-нибудь в этом особняке, кроме этой замечательной аптевальне и кухни и роскошной ванной, продолжал давить я. Шеф, к чему такие вопросы? Это переходит всякие границы. Я Под моим взглядом он смутился, вспомнил, что развлекался тут, пока его старший товарищ и спаситель явно подвергался смертельной опасности. И никакие предчувствия и наития тут не могли быть оправданием. А потому он скрипнул зубами и сказал: Да. Мы выходили в сад и здесь на крыше гуляли. Гуляли, значит? В сад, значит. Так скажи мне, разлюбезный Иван Васильевич, каким таким чудом, такой радиоэнтузиаст и вообще гений и эрудит не разглядел зонтичную антенну армейской радиостанции РЕЛатского производства? Мой кузрь был убийственным, и император стоял как громом поражённый. Какую антенну О боже, вскричал он. Виноградник, ясмина, Инна, я кретин.